Глава девятая. Долг день, долг путь и далек, Через ночь от зари до темна. От меня до тебя огонек, от тебя до меня тишина. Заунывно выводил где-то в одной из попутных телег во хвосте обоза девичий голос. Вейно, развалившись поверх плотно увязанных тюков, от нечего делать вяло перебирал струны в такт мелодии. Иногда прерываясь, Чтобы отпихнуть каурую морду. Эйт, всученную обозником кобылу даже к борту не привязывал. Сама рядом шла. Лошади от чего-то приглянулись, так и не убранные волосы, и она норовила подцепить темными губами пряди, разметавшиеся по грубой серо-зеленой ткани. Подцепила Аш, хашин, животное. Сноска. Хашин нецензурное ругательство. Дернулся Эйт, стигану была у краем плаща, поперек храпа. Золотистая копна обеднела всего на несколько волосков, но и они были горячо любимы владельцем. Лошадь отскочила, фыркнула и снова вернулась. «Любят тебя бабы, войны, всякие!» — хохотнул Хафтис. Он ехал верхом с другой стороны телеги, которую ровно тянула пара приземистых короткогривых тяжеловозов с мощными ногами и длинной шерстью на бабках. «Зря!» — отозвался Эйд, приподнялся, ловко свернул часть волос узлом на затылке, добыл из кармана девчачью шпильку-заколку с камушком и прижал, чтобы не рассыпалось. «Ты бы ещё серьги нацепил!» «Не, не буду. А то и мужики любить начнут. А я не такой!» — ляпнул бесстыдник, поиграв темными бровями. такими ровными что и девица позавидует. Заново умотался в плащ и улегся обратно на тюки, водрузив кейтару на живот. Темное дерево отблескивало по краю тонкой золотой нитью, затейливым узором в плавленный влаг. Шесть тугих струн, резонатор каплей, черный гриф с такой же золотой нитью по краю, головка в тон корпусу и колки с радужными яшмовыми вставками. Ты разбей тишину, позови. Через ночь, через тьму дорог. Ветром птицы в окно лети, потому что ждет огонек. Печалился голос. Длинные пальцы прижали было лады на грифе, но рука застыла, так и не коснувшись струн. И мелодия осталась где-то между. Ждёт огонёк. Скоро огня будет в досталь. Что такого везет хозяин обоза, Почтенный купец Стен Марик, что ему понадобилось огибать не слишком прямой, но относительно безопасный княжий тракт, тратится на полторы дюжины наемников, к личной охране и ехать по практически заброшенному лоскутному пути. Отсутствие надзирающих из торговой палаты и таможенной пошлины на границе краев Веретене. Время в дороге вдвое короче, но опаснее сто крат. Разбойничью в Атаге из обнищавших крестьян Особенно активные по весне, так, мелочь. От них можно отбиться или откупиться. Пепельники, репы и деньгами не возьмут. Хотя сплав серебра с аэрвелном их замедляет. Сноска. Аэрвелн — мёртвый металл, поглощает любую магию, незаключённую в артефакты. Самое крупное месторождение аэрвелна находилось во владениях опального дома Теннихио. У Вейна было в тайнике несколько монет со специальными насечками на ребре, позволяющими даже невладеющим ударом отличать их от других сребников. Такая же редкость, как работающие артефакты или полные накопители. Чистый Арвелл мог бы легко развеять озлобившуюся, неотпетую душу, погибшую от темного огня Яны. И тот самый меч, что Вейна прятал в запертых ножнах, тоже мог. Как сильно придвинулся край горнила к дороге. Как далеко от очага забредают пепельники. Раньше было два полета стрелы и один. Их приход выдаёт серый снег. На самом деле не снег, конечно. Откуда над горнилом браться снеговым тучам? А вот пепла там полно. И он обжигающий ледяной. Щеки коснулась холодная, и задумавшийся Эйд вздрогнул. Всего лишь заклепка на болтающемся поводе. Лошадь снова попыталась закусить волосами. Война отложил кейтару, подобрал поводье, и в два приема оказался на кобылье спине. Стремена были коротковатые, седло неудобное. Прогуляюсь, сказал он Хафу и направился к середине обоза. Он неспешно двигался вдоль повозок, кивал знакомым наемникам, послал воздушный поцелуй Кайте. Снова поглазел на серых полукровок, которых везли в фургоне с решетчатыми стенками. Наткнулся на Кхитаана, получил распоряжение дежурить в ночь. Поравнялся с обозничем, подоставал его вопросами о надбавках за кровь. Поулыбался, выглянувший из фургона на ложнице Тенмарика, полюбовался пышными прелестями, но тут его отвлекли. «Вынюхиваешь?» — спросила Кайтмарин. «Любуюсь», — отозвался Эйт, и не без удовольствия прошелся взглядом по гибкой сильной фигуре наемницы. Перевязь с ментальными ножами пряталась под плащом. Над краем сапога выглядывала рукоять кинжала. Из-за плеча — лук со спущенной тетивой. Но Вейна не один раз видел, как ловко и быстро Кайти ее натягивает. И как стреляет тоже. Так же быстро и ловко, как тычет кинжалом, в интересные места. «Слышала ты этой ночью в дозоре?» — сказала она. «Пустишь погреться?» «Места у огня достаточно», — пожал плечами Вейна. «Споешь для меня рассветную тайну?» Эйд развернул лошадь, приблизился, насколько это было возможно, и, склонившись к острому ушку Кайти, прошептал. «Я сам выбираю, когда петь что и кому, Тайру Ири. Но ты приходи». Вдруг повезет. Не груби, Тен. Так же шепотом ответила она, почти касаясь губами его губ, что было на грани приличий. Ведь поцелуи для жен и невест, а как нет для случайных подружек. Будь мы в землях Вейна. Мы не в землях, Кайти. И я волен поступать, как мне вздумается. Так же, как и ты. Он вернулся обратно к крайней телеге и хафтизу. И медленный и скучный день прошел медленно и скучно. Вейна любил медленные и скучные дни в дороге, когда можно просто ехать, просто есть, просто разговаривать, а потом сидеть у костра, смотреть на пляшущие над огнем рыжие искры, слушать ночь. Просто. Когда не нужно касаться оружия, когда не нужно убивать. На ночевку встали прямо на дороге. Съезжать смысла не было, «Никому не помешаешь», только стянулись кучнее и выпрягли лошадей. По обе стороны затеплились огни костров. Кхитаан ругался с обозничем, что охранять эту соплю вдвое сложнее. Но тот послал его сначала к Танмарику, а потом к Навьемнауха. Как только окончательно стемнело и обоз почти уснул, исключая дозорных, Кайти пришла к костру. Эвейна все же пел. Не то и не для нее, но она слушала, потому что ей тоже было о ком скорбеть. А Эйту казалось, что кто-то далекий смотрит в спину. И вспоминались теплые сумерки в Райвелине, призрачный свет от статуи в саду застывших слез, и неожиданно грязноватый задний двор трактира, серые глаза и тонкое запястье с синеватой от холода косточкой. «Когда зацветет терновник, ты выйдешь ко мне босая». Терновник, цьерт, Светоч, сияющий во мраке, разделивший свет, владыка земель Элефихале, светлый Таирентен Я помню, что обещал.